«Что же вы сказали? Я просто приводил это в виде примера, всем доступного. А он, как видите, принял это всерьез. Говорит, что на начальные школы и без того тратится слишком много денег. Вспомнил известную историю с уроками музыки, знаете, конечно». Никто, говорит, не препятствует детям низших классов народа получать образование, соответствующее их общественному положению. Но кормить пищей такого рода значило бы уничтожить в них всякое чувство соразмерности. На этот счет... Особенно распространялся. Зачем, говорит, это нужно, чтобы бедные люди достигли 37 футов роста? Он ведь в самом деле верит, знаете ли, что они дорастут до 37 футов. Да и дорастут, если кормить гераклеофорбией аккуратно, сказал Бенсингтон. Но ведь никто этого не предвидит. Но я-то предвижу. Так как же вы, дорогой Винклс? Я-то знаю, что они вырастут гораздо больше, — прервал Уинклс с таким авторитетным видом, как будто он гораздо лучше Бенсингтона знал, о чем говорит. Несомненно, больше это бесспорно. Но послушайте, что он говорит далее? Что же, говорит, будут они от этого счастливее? Слышите, не правда ли чудесно? Станут ли от этого лучше? Будут они с большим уважением относиться к собственности и законным властям? Да, наконец, будет ли это справедливо по отношению к самим детям? Как вам это нравится? Такого рода люди всегда очень заботятся о справедливости. Даже теперь, говорит он, многие родители не в состоянии кормить и одевать своих детей. А что же будет тогда? Каково? Он, как видите, поймал меня на неосторожно сказанном слове. Ну... Затем он начал вычислять, сколько будут стоить брюки для подростка двадцати слишком футов ростом, словно он действительно верит в это. Потребуется не менее десяти фунтов для удовлетворения самого элементарного приличия. Честные и борющиеся с нуждой плательщики податей Должны с этим считаться. Он утверждает, наконец, что нужно же иметь в виду и родительскую власть. Вот это все тут. Два столбца прибавил Уинклс, подавая Бенстингтону газету. Каждый отец заключает каторгам и имеет право воспитывать своих детей в соответственных его званию размерах. А потом каторгом перешел к вопросу о приспособлении школьных зданий и обстановки, о стоимости даже хотя бы одной только школьной мебели, указывая на наш и без того слишком обремененный бюджет. «Чего же мы, — говорит он, — в конце концов добьемся? Создадим пролетариат?» состоящий из голодных гигантов, вообще, говорит, если это дикое предложение относительно школы не пройдет, то все-таки гераклеофорбия — вещество вредное. Раз вы его попробовали, то уж не в состоянии будете без него обойтись. «Да, это верно», — вставил Бенсингтон. «А тут еще, — говорит, — с ним обращаются неосторожно и плодят гигантских животных. Короче, он предлагает основать Национальное общество охраны нормальных размеров человеческого организма. Курьез, не правда ли? А вот на такие-то курьезы падка публика». «Но что же они собираются делать?» «Основать общество и агитировать», — ответил Винкл, пожав плечами. они хотят добиться воспрещения выделки или хотя бы свободной продажи гераклеофорбии. Я уже писал об этом. Доказывал, что...» Каторгам слишком преувеличивает значение нашей пищи, но это никого не убедило. Удивительно, как все восстают против нашего изобретения. Вот и национальное общество трезвости образовало отдел умеренности по отношению к росту. «Хо!» — произнес Бенсингтон, погладив нос. «После всего того, что случилось...» Надо было ожидать чего-нибудь подобного. Слишком уж необычными они будут, если взглянуть на все это беспристрастно. Поколебавшись немного, Винклс, наконец, ушел. Ясно было, что у него есть какая-то мысль, которую он боится высказать. Однажды при Редвуде эта мысль однако проскользнула в разговоре. Ну что, как дела? спросил Уинклс, входя и потирая руки. Да вот мы вдвоем готовим доклад королевскому обществу. Да, ха, сказал Уинклс задумчиво, направляясь к камину. «Хм! но «Следует ли это, следует ли что, публиковать о вашем открытии?» «Как же иначе? Мы ведь не в средние века живем», — сказал Редвуд. «Так-то оно так. И Косар говорит, что это для науки обязательно. В большинстве случаев, разумеется». Но ведь это случай исключительный. Мы обязаны изложить все подробно королевскому обществу, сказал Редвуд. Уинклс на этот раз не стал настаивать, но воспользовался первым же предлогом, чтобы возобновить разговор. Ваше открытие совершенно исключительное, сказал он. Это все равно, отвечал Редвуд. Ну, знаете ли, им легко злоупотреблять даже с преступными целями, как полагает каторгам, и потому следовало бы хранить в тайне состав пищи. Редвуд молчал. Даже простая небрежность. И то, как мы видели, Не лучше ли сконцентрировать выделку пищи для рекламы, то есть гераклеофорбии, в одних руках и назначить наблюдательный комитет из лиц достойных доверия? Он замолчал. Редвуд ничего не ответил, сделав вид, что не слышит вопроса. В публике, между тем. Уинклс сделался главным авторитетом по вопросу о пище для рекламы, несмотря на свое неполное с нею знакомство. Он писал письма и статьи о ее употреблении, делал в естественно-научных и медицинских обществах и клубах доклады, Говорил в частных кружках, всюду выставляя себя главным инициатором и вождем всего дела. В брошюре своей «Правда о пище для рекламы» он свел все хитлиброусские происшествия почти к нулю. и доказывал, что значение пищи слишком преувеличивается, что дети от нее растут действительно, но что глупо было бы считать этот рост безграничным. До 37 футов никто не дорастет, конечно. Это преувеличение. Люди от нее станут здоровее, вот и все. В интимном же кругу. Редвуда и Бенсингтона все наконец ясно поняли, что Уинклс добивается сохранения состава Гераклиофорбии в тайне и деятельного участия в ее изготовлении и продаже. И Редвуду, и Бенсингтону он постоянно говорил, что пища богов великое дело. что она открывает большие перспективы, но что надо же, наконец, обставить ее приготовление надлежащим образом. В один прекрасный день он даже решился прямо спросить, «Как приготовляется гераклеофорбия?»